Марк Твен. Банковский билет в один миллион фунтов стерлингов. Когда мне было 27 лет, я служил клерком в одной горнозаводской фирме в Сан-Франциско и был агентом по всем ее торговым делам. В целом в мире у меня не было никого, и я мог рассчитывать только на свои личные способности и на свою незапятнанную репутацию. Обстоятельства эти толкнули меня по необходимости на путь разнообразных приключений, и я был доволен открывавшейся передо мною будущностью». По субботам я вполне располагал своим послеобеденным временем и проводил его, обыкновенно катаясь на небольшой парусной лодке по заливу. Раз как-то я рискнул заплыть слишком далеко, и меня унесло в открытое море. Я потерял уже всякую надежду на спасение, когда незадолго до наступления ночи меня подобрал небольшой брик, шедший в Лондон. Нам пришлось плыть долго и выдержать бурю, а за бесплатный проезд меня заставили работать, как простого матроса. Когда я высадился в Лондоне, то был жалким оборванцем, а в кармане у меня нашелся всего лишь один доллар. Денег этих мне хватило ровно на сутки, а затем я очутился на улице без пищи и крова. Часу в десятом следующего утра, когда я прохаживался по Портленд плейс едва волоча ноги обтрепанной и голодной, мимо меня прошел ребенок, которого тащила за руку нянька и бросил в канаву большую сочную грушу, слегка только надкушенную. Всякий поймет, что я остановился и жадным оком впился в это сокровище. У меня потекли слюнки, желудок мой мучительно требовал груши. Все мое существо молило о ней. Но всякий раз, как я делал движение, чтобы заполучить ее, чьи-нибудь глаза мимоходом подстерегали мое намерение, и, разумеется, я спешил оправиться, принимал равнодушный вид, словно и не помышлял об этой груше. А так как маневр этот повторялся непрерывно, то мне не удавалось раздобыть ее. Наконец, потеряв терпение, я уже решился отложить в сторону всякий стыд и достать грушу, как вдруг позади меня открылось окно, и джентльмен, высунувшись из него, обратился ко мне со следующими словами. Пожалуйста, зайдите сюда. Меня впустил величественный ливрейный лакей и проводил в роскошно убранную комнату, где сидели два пожилых джентльмена. Они отослали лакея, а меня пригласили сесть. Они только что кончили завтракать, и при виде остатков снова мне едва не сделалось дурно. Я с трудом мог сохранить свое самообладание перед этой пищей, но так как меня не просили отведать ее, то мне пришлось переносить свои мучения терпеливо, насколько это было возможно в моем положении.